Глава 24. За окнами мелькали деревья и дома, поезд стремительно нёсся к нашему тихому городку. И смотря на все это, я был согласен с Митсука, что жизнь в мегаполисе разительно отличается от того, к чему мы привыкли. Люди совершенно другие, они становятся более агрессивными, жадными, лицемерными. Нет, это точно не по мне. Уж лучше сидеть в небольшом офисе в Ханабен и спокойно строчить новеллы и сценарии. А еще я думал о словах Каори. Не знаю, чего она добивалась, но теперь я не мог смотреть на нее, как прежде. Я ей нравлюсь, да и она мне тоже. Конечно, девушка с Норвом, но я-то знаю, какая она на самом деле. «Подвинься», — грубо произнесла Синевласка и толкнула меня по ноге, сев рядом. «Эй», — возмутился я, — «здесь же полно места». А я хочу сидеть здесь. Кто бы сомневался. Теперь она будет все чаще ко мне прижиматься. Ладно, оставим это на потом. К тому же я так и не узнал, кто слал мне любовные Хокку. Тайная поклонница? А кто тогда решил заигрывать с обнаженными фотографиями? Тоже неизвестно. Поздравляю и заму, ты становишься популярным. Да еще та стервозная штучка АОИ. Хотя о ней можно особо и не думать. За эти дни столько всего произошло, что кажется, будто с нашей последней встречи минули месяцы. «Изаму», — голос Мицука вернул меня в реальность. «Все нормально?» «Да», — устал, — ответил я. «Просто немного выдохся. Оно и видно», — хмыкнула женщина и протянула мне бутылочку с какой-то мутной жидкостью. «Выпей». «Что это?» «Полезная штука. Способствует быстрому очищению организма». «А при чем здесь это?» «Судя по тому, что ты творил вчера скин, в твоей крови остатки той пилюли, что мы получили от Минь. Лучше почиститься». Я благодарно кивнул и сделал пару глотков. На вкус напиток оказался жуткой дрянью, и мне стоило приложить большие усилия, чтобы не выплюнуть все обратно. «Знаю, лечиться хочется вкусно», — хмыкнула блондинка, убирая бутылку в сумочку. «Но ничего не поделаешь». «Сейчас нам всем необходимы свежие головы. По приезду в город сразу примемся за работу». Вновь посмотрела на меня. «Так что тебе лучше позвонить домой и предупредить, что снова задержишься». «Вот черт, значит, встретиться с отцом и сестренкой не получится». «Хотя, зная их, уверенно, не дождутся ночи. Надеюсь, что на этот раз мы недолго». Достав телефон, понял, что связаться с ними не получится. Сеть отсутствовала напрочь. «Удивительно, в нашем-то современном технологичном мире есть места, где нельзя дозвониться. Ну да ладно, напишу сообщение, а когда появится сеть, оно само отправится». Дальнейшая поездка прошла в тишине. Каждый из нас был занят своим делом, кто-то читал, кто-то играл в телефоне, а я откинулся на спинку и вновь уснул.